Часть 4. Сын графа. Таинственная дама. В 1669 году вице-королем Новой Испании все еще был маркиз де Монсер, правитель мудрый и осторожный. Жизнь колонии протекала мирно, Лишь время от времени покой ее обитателей нарушался вестями о грабежах и злодеяниях пиратов. Испанский военный флот был не в силах обеспечить торговлю с Америкой. Суда с товарами и золотом и дела подвергались нападению в море. Дерзость пиратов доходила до того, что они продавали награбленные товары тут же в порту Веракрус. Бывало, в порт приходили суда под командой никому неизвестных капитанов. Невозможно было установить, занимались ли они морским грабежом. Вокруг таких судов обычно выставляли стражи, но торговать им не разрешалось. В столице Новой Испании ходили самые невероятные слухи об отваге и жестокости пиратов. Многие семьи, покинув побережье, искали в Мехико приюта, и спокойной жизни. Они рассказывали настоящие легенды о смелости морских разбойников, которые, по их словам, имели даже иной облик, чем обычные люди. Среди беглецов, добравшихся до Мехико, находился и Дон Диего де Альварес Индиана, которому удалось чудом спастись от неминуемой гибели и бежать из Портабелла вместе с маленькой дочкой. Но он потерял там свою супругу Донью Марину, убитую, по его словам, одним из пиратов, пытавшихся овладеть ею. Дон Диего уже не был тем беззаботным и тщеславным щеголем, как в былые времена. Он сам печален, молчалив, вел скромную замкнутую жизнь и посещал только вице-короля, который был в свое время его посаженным отцом на свадьбе, до архиепископа Мехико, с которым его связывала тесная дружба. Молодые женщины, ранее знававшие Дона Диего, поражались, происходя в нем перемене. Они попытались снова влечь его в блестящее общество, но все их усилия потерпели неудачу. Дон Диего оставался по-прежнему нелюдим. Однако тот, кто вздумал бы следить за Доном Диего, заметил бы, что кроме вице-короля и архиепископа он изредка наведывался в уединенный дом близ монастыря Иисуса и Марии. Там обитала таинственная дама, возбуждавшая любопытство своих соседей которым никак не удавалось разузнать, кто она и откуда. Ни окна, ни балконы в доме никогда не открывались. Входная дверь была постоянно на замке. и отпирали лишь за тем, чтобы пропустить старую рабыню-негритянку, а та была несловоохотлива. Дом стоял прямо против церкви Иисуса и Марии, И соседям, имевшим привычку подниматься с зарей, случалось наблюдать, как на рассвете из дома выходила дама под густой черной вуалью. Она пересекала улицу, входила в церковь, слушала первую мессу и затем снова запиралась в доме до следующего дня. Непроницаемая тайна, которая окутывала незнакомку, не давала соседям покоя. Желая что-либо выведать о ней, они пускались на всяческие улобки. Однажды дверь дома забыли запереть, и проходивший мимо мальчуган отважился шагнуть за таинственный порог. Но вскоре он выбежал оттуда и с испуганным видом сообщил, что дом пуст. Днем там никто не бывал, и только изредка. Обычно это случалось в пятницу, Ровно в одиннадцать часов вечера неясный черный силуэт приближался к дверям, которые бесшумно перед ним открывались. Но еще никто и никогда не видел, как пришелец покидал дом.